Глава 27. Все надо спланировать тщательно как военную операцию. Изрек я, глядев свое войско. К нашей компании на мостике присоединился Томас, став разумным пополнением нашей команды. Инженер Штрам, насколько велик прибор, который нам надо выгрузить? Вместе с контейнером гравитонов я бы сказал не больше капитанского кресла. Все развернулись и уставились на кресло. — Такой маленький? — Конечно, ведь это электроника и работает на молекулярном уровне. — А сколько весит, — осведомился Томас? — На первый прикид кило двадцать. Взвешу, скажу поточнее. — А сколько он будет весить с полным грузом гравитонов, — поинтересовался я щегольнув своей технической компетенцией, — — Да ровно столько же, конечно, — отрезал он, блеснув своими познаниями. — Ведь гравитоны не имеют массы, намекая, что этого не знает только полный дебил. — Но на планете аппарат все равно весит шестьдесят кило, — молниеносно парировал я. — Поднять его не так-то просто. — Нет проблем. Не уступал штрам и вроде бы даже вздернул губу. — Я приложу к нему колесики. — я мысленным взором увидел нижний шлюз и очередную проблему значит вы приладите колесики и мы скатим его через открытый шлюз на пандус который насколько помню идет сверху вниз под углом и как нам удержать его чтобы он не укатился наклон пандуса около 15 градусов Я приложу блоки, чтобы получилась тормозная система с мономолекулярным тросом. Прочность на разрыв свыше тысячи кило. Прежде чем протрубить отход, я двинул в бой последний вопрос. А реактивная масса? Для приземления вам ее потребуется ужасно много, а потом еще и для взлета, преодолевая тяготение в 3Ж. У нас ее более чем достаточно. Свинобразы переполнили бак». Остался лишь один последний вопрос Томаса. «В атмосфере недостаточно кислорода для поддержания жизни. У нас есть кислородные аппараты, вам придется их надеть», – парировал Штрам. «Тогда можно садиться. Я и мои люди идем на эту операцию добровольцами», – с улыбкой сказал Томас. «Полагаю, их технические познания предпочтительнее фермерских». «Еще бы», – откликнулся я. «Я содрогаюсь при одной мысли». Еще один чрезвычайно важный вопрос поднял капитан Сингх. «А по окончании трех месяцев, когда вернемся, как мы найдем машину?» «Я приложу к ней транспондер», — самодовольно бросил Штрам, одержав окончательную техническую победу. «Мы пойдем подготовим конденсатор», — сказал Томас. «Я пособлю инженеру». После их ухода капитан Сингх поставил в списке галочку — «Я же подумал о другой проблеме». «А вас не тревожит утечка воздуха через наружный люк нижнего шлюза? Когда мы впервые сели на ту взбаламученную планету, его пришлось резать горелкой?» «Нет». «Пока мы стояли в космопорту, Штрам установил на люке новый уплотнитель, так что целостности атмосферы корабля ничего не грозит». Сейчас мы легли на курс к этой грузной планете. Вот, планета грузная, нам как раз требовалось название. Мы выйдем на орбиту вокруг грузной часа через три. Что-то грызло меня на периферии сознания, что-то важное. Вот мы сели. И что потом? На планете мы все будем весить втрое больше. Пассажиры перед посадкой улягутся в противоперегрузочные кресла, Пусть там и остаются, неудобно, но необходимо, но животное это Перед моим мысленным взором нарисовалась чудовищная картина. А как насчет свинобразов, когда мы сядем? Кабаны будут весить по три тонны. Если они попытаются пройтись, переломанные ноги скрежет клыковный. Ни за что. Я включил интерком. Эльма на мостик незамедлительно. Эльма на мостик. Когда я изложил ему грядущую проблему, Эльма побледнел. «Божечки, это вовсе скверно! Вообще скверно! С матками-то проблемов не будет! Будут лежавшие, жуть ленивые и поросенки, с которыми они нянчатся! Но кабаны!» «Ого! Кабаны!» — эхом отозвался, он побледнев еще больше. Я лихорадочно выуживал основательно забытые воспоминания о моем прискорбном прошлом житье на ферме, нашаривая среди обрывков смутные видения больных свинобразов. Есть. «Свиная лихорадка. У нас однажды была эпидемия. По счастью, те дни давно прошедший, кузен Джим. Прививка новорожденным напрочь ее стершей. Заткнись, — порекомендовал я». Теперь помню, нам приходилось колоть их в рыло, где нет игл. И матки-то были не сахар, но... Уж хряки-то навряд порадуют, скажу я тебе. Надо их сперва вырубить. Как? Ну, известно как. Транкером. Это еще что? Малехонькая машинка. Навряд уразумеешь, как она работает, но раз прекрасно работает, что не раз. Только поднеси к загривку и нажми к кнопочку, бам какое излучение или чего, и старина хряк, бряк и дает храпака. — А у тебя этот транкер с собой? — я скрипнул зубами, подавляя желание удушить его. — Кто его знает? — скручившись мои пальцы, потянулись к глотке родственничка. — Должен быть в аптечки, ежели мы не выкинули. Схватив Эльма за плечо, я чуть не волоком погнал его на свинарную палубу, не слушая писклявых протестов мимо дремлющих свиноматок, к складу в дальнем конце. Сорвал крышку светоаптечки, заглянул. Толком не уверен, но вон та штукенция смахивает на него. Я благоговейно извлек сверкающий металлический аппаратик и взялся за рукоятку. Ого-го, ян самый, будь спок. Я едва удержался, чтобы не испытать его на загривке Эльма. От свинского хрюканья и поросячьего визга я сбежал в мир и покой машинного отделения. Работники как раз заканчивали свои труды над конденсатором гравитонов. С прикрепленными теперь крепкими колесами он очень смахивал на мобильный картотечный шкаф, привязанный к крепким талям, и с металлической коробкой для завтрака, прилаженной сверху. «Валяй!» — сказал Штрам, и Томас — Нажал кнопку на небольшом радио, которое держал в руке. На коробке для завтрака мигнула лампочка, и она издала гудок. «Транспондер работает отлично», — заключил Томас. «Готов, в путь, как только капитан скажет», — сказал Штрам. «После того, как мы откатим его в шлюз и закрепим снаружи». Вскарабкавшись по лестницам на мостик, я доложил капитану. «Конденсатор готов, в путь». Когда прикажут, пассажиры улягутся в противоперегрузочные кресла. Эльма и его фермеры улягутся на свинарной палубе. Он сказал, что ему понадобится около часа, чтобы утихомирить животных. «А вы?» «Я буду с командой конденсатора на нижней палубе. Для посадки мы приготовили там матрасы. Чем быстрее будет покончено с делом, тем раньше мы сможем взлететь». Я не стал уточнять, что Анжелина, неохотно признав, что ей в предстоящей операции роли не найдется, останется в противоперегрузочном кресле. Отлично. Велите начинать готовить животных. Как только они закончат, садимся. Дело с кабанами прошло куда более гладко, чем мы ожидали. Поглядев на меня, Скрижетун хрюкнул свой свинский «Привет», и грохнулся на палубу, когда Эльма оглушил его транкером, включив его у загривка великана, просто рухнул и захрапел. Остальные не обратили на него ни малейшего внимания и быстро последовали его примеру, сонным хором выводя булькающие трели. Я присоединился к добровольцам на нижней палубе, где те лежали на матрасах у внутреннего люка. Конденсатор был прикреплен к переборке». Трос уже был прицеплен одним концом к нему, а вторым к скобе на полу. На стене повыше были смонтированы полдюжины кислородных баллонов. Я активировал радио. Все готовы, капитан. Настенные громкоговорители ожили. Начинаю заход на посадку. Занять противоперегрузочные кресла. Начинаю торможение. Посадка тянулась нескончаемо. Когда ракетные двигатели, наконец, смолкли, мы поняли, что находимся на грузной. Вот только чувства этому противоречили. При тройной силе тяжести казалось, что ускорение продолжается и продолжается. «Поехали!» Томас с трудом поднялся на ноги, доковылял до кнопки люка и нажал ее. Покачнулся, чуть не упал, затем нажал и кнопку пандуса, как только... С ужасающим протестующим скрежетом внутренний люк распахнулся. Придавленный тяготением к переборке, Томас вдруг рухнул на колени, взахлеб, втягивая воздух в легкие. Я добрел до переборки, отцепил кислородную маску и протянул ему, и стал еще одну для себя. Дыхание тут требовало немалых усилий. Как только внутренний люк открылся, мы двинулись в шлюз, Легче всего было скатиться с матрасов и перемещаться на четвереньках. В шлюзе мы нацепили кислородные баллоны и маски, котя с собой ставшую вдруг тяжеловесной машину. Внутренний люк медленно закрылся. «Открываю!» Наружный люк. Томас нажал на кнопку. Уплотнитель резко хлопнул, как и наши барабанные перепонки. Это давление в шлюзе уравнялось с наружным. Медленно отползший люк открыл взором серую пустошь. Безжизненный каменистый грунт на фоне зловещей черного небосвода. Ледяной ветер вздымал пыль вокруг нас. «Ладно, за дело», — проговорил Томас. «Сначала мы с Вольфи, а если не сможем довести до конца, подхватит следующая пара». Он отпустил хомуты машины, и та поехала но была тут же остановлена полиспастом и медленно покатилась вниз по пандусу по мере вытравливания троса. У основания пандуса, достигнув земли, она прекратила спуск. «Не отцепляйте трос!» с трудом переводя дыхание, произнес Томас. «Пригодится, когда вернемся, тащить его на корабль. Не пытайтесь встать!» Голос его сквозь кислородную маску звучал глухо. «Оставайтесь на четвереньках! Распределяйте вес равномерно!» Склонившись вперед, они совместными усилиями покатили неповоротливую махину прочь от корабля. Эта изнурительная работа требовала предельного напряжения сил. Продвинувшись метра на три, Томас с трудом поднял руку. «Теперь... Следующая...» «Команда!» Я дополз до них на четвереньках и принял эстафету, толкая конденсатор по грунту с волокущимся следом кабелем. Пожалуй, такой тяжкой работы мне не выпадал еще ни разу в жизни. Искренне надеюсь, что больше ни разу и не выпадет. Мы толкали ужасную тяжесть, преодолевая чудовищное бремя тяготения, и остановились. Пошла следующая пара. На четвереньках, как младенцы, мы налегали на упирающуюся машину, сдвинули ее на несколько бесконечных сантиметров. — Говорит, — капитан, — раскатился эхом голос у меня в черепушке, и спустя долгие мгновения тупения я осознал, что это мое радио. — Да, — пропыхтел я. — Штрам, — говорит, — вы продвинулись достаточно. Взлетный выхлоп туда не достанет. Говорить было трудно. Но в конце концов я донес мысль до остальных. Готово. Возвращаемся на корабль. Остановиться нам не дал лишь инстинкт выживания. Если не будешь двигаться, на разбитых в кровь коленях и ладонях погибнешь. Тут уж никто не в силах помочь. Проталкиваясь сквозь красную пелену боли, я вдруг ощутил, как мне что-то «Вталкивают в ладонь. Карабин на конце троса. Я лишь пялился на него, не понимая. «Передай дальше», — пропыхтел Томас. «За днему. Пусть положит вне пределов выхлопа». Сунув карабин, полшему за мной, я снова двинулся вперед. Ладонями ощутил холодную шершавость пандуса, Оставляя на металле смазанные кровавые пятна, я упорно продвигался вверх на корабль, дотянул до матраса и без сил рухнул на него, хрипло втягивая воздух легкими. А потом из чудовищной дали долетел голос. — Томас, закройте люк! — пересчитал. Все вернулись. — Включить радио, — просипел я. — Закройте люк! Должно быть, я тут же потерял сознание, лишь смутно осознал навалившуюся на грудь дополнительную тяжесть, вероятно, взлет. Когда я открыл глаза снова, то тут же почувствовал себя почти невесомым. Дышать было легко, сорвал кислородную маску, и это далось почти без усилий. Я медленно сел тут же, ощутив головокружение, увидел Томаса, глядевшего на меня, он улыбался. «Мы...» Справились, правда? Я лишь безмолвно кивнул в знак согласия.